Глава двадцать вторая. Такси подъезжает к дому Волкова, и я замечаю Артура во дворе рядом с какой-то женщиной. Издалека в освещении уличных фонарей я могу разглядеть лишь то, что она полненькая. Мы выходим с Лизой из такси и приближаемся к ним. «Папа, а мы с Дашей сегодня в саду снежинки на окна клеили. Можно мы дома тоже сделаем? Пожалуйста!» Лиза срывается на бег, увидев отца. На лице Артура при виде дочери появляется улыбка. Он подхватывает её на руки и целует в щёку. Я не спеша подхожу к ним, мнусь на месте и сдержанно улыбаюсь. А вот и мои девочки, внезапно произносит Артур, обнимает меня за талию и легко прикасается губами к моему виску. Я застываю на месте, не понимая, что происходит. А ещё краснею и чувствую, как гулко бьётся сердце от близости мужчины. Даша, познакомимся. Это Анжелика Романовна. Она, хм, она соцработник. Выразительно поигрывая бровями, он и я напрягаюсь. Вот он, момент, ради которого Артур мне заплатил столько денег. Я перевожу взгляд на женщину и стараюсь, чтобы моя улыбка выглядела приветливо. Добрый вечер. Добрый. Хмуро бурчит она, поправляя съехавшие на носу очки. Неловкая пауза, во время которой Лиза несколько раз кашляет. Давайте не будем стоять на холоде, идёмте в дом. Предлагаю я, беря Артура под локоть. Никто не отказывается от моего предложения, и это придаёт мне уверенности в своих действиях. Когда мы подходим к двери подъезда, мне вдруг кажется, что на меня кто-то пристально смотрит. Я оборачиваюсь, оглядывая двор, но кроме спешащих куда-то прохожих никого больше не замечаю. В спине проходит неприятный озноб, я вздрагиваю, но стараюсь отогнать от себя чувство паранойи. Проходите. Надеюсь, вы не откажетесь поужинать вместе с нами. Беру в свои руки инициативу, стараясь казаться радушной хозяйкой. На самом деле, я к вам ненадолго. Оглядываясь по сторонам, произносит женщина. У меня всё готово, осталось только разогреть. Улыбаюсь я, приглашая Анжелику Романовну на кухню. Сначала я напряжена до предела, боюсь сказать что-то не то. А ещё всё валится из рук каждый раз, когда Артур касается меня или целует. Я понимаю, что это всего лишь игра, но выглядит так естественно и волнующе, словно мы и в самом деле семейная пара, которая не первый раз ужинает вместе. Ужин проходит в довольно-таки дружелюбной атмосфере. Я работаю с детьми, Анжелика Романовна работает с детьми. Поэтому нам с лёгкостью удаётся найти общий язык. Когда Лиза уходит играть к себе, женщина рассказывает о нескольких ужасных случаях, которые происходили в её практике, от чего мой аппетит резко пропадает. Для меня это что-то нереальное, потому что я никогда не смогу понять родителей, которым плевать на своих детей. В сердцах произношу я, не чувствую, как щемит в сердце из-за судьбы деток. К сожалению, такое сплошь и рядом. Даже ваши соседи, которые с виду кажутся вам примерной семьёй, могут оказаться теми ещё садистами, строго произносит она. Поэтому, надеюсь, вы понимаете, почему в каждый случае я проверяю столь тщательно. Она обводит нас с Артуром цепким взглядом, словно пытается уличить в лжи. Да, конечно, сглатывая, ставшей поперёк горла, ком, и кивает. Но могу вас заверить, лучшего отца, чем Артур, вы нигде не найдёте. Я ловлю на себе благодарный взгляд Волкова, но, если честно, я сказала это вовсе не для того, чтобы мужчина выглядел лучше в глазах соцработника. Я и в самом деле так считаю. И той женщине, которая сразит его сердце, очень повезёт, наверное. Потому что как бы там ни было, а у мужчины есть ещё одна сторона непредсказуемая не сравнивать его отношение к дочери и женщинам, наверное, не совсем правильно. Анжелика Романовна открывает рот, чтобы сказать что-то ещё, но в этот момент на всю кухню раздаётся рингтон мелодии моего телефона. Он лежит на столе экраном вверх, и я испуганно закрываю его рукой, так как звонит Коля. И очень надеюсь, что женщина не успела рассмотреть звонившего. Но по её хмурому взгляду понимаю, что сейчас всё испортит. Это мог быть её последний визит. Семью Волковых могли снять с учёта, но из-за моей оплошности всё полетело к чертям. Простите. Я резко сбрасываю звонок и виновато смотрю на Артура, который даже не догадывается о том, что я только что, возможно, всё испортила. Мгновение за столом царит тишина. От улыбки Анжелики Романовны не остаётся и следа. И вновь в моих руках жужжит телефон. Я отключаю мобильный и тяжело вздыхаю. «Всё в порядке?» — спрашивает вдруг Артур. «Да, в полном». Пытаюсь скрыть свою нервозность и чувствую, как начинают дрожать руки под пытливым взглядом соцработника. «Я немного засиделась у вас», — поднимается она с места. «Знаете, я, наверное, навещу ваше место работы». «Что?» — удивлённо выдыхаю я. Я вдруг вспомнила, почему вы показались мне знакомой. Это ведь вы ставили подпись вместе с заведующей детского сада, когда Лизу забирали. Я теряюсь и испуганно смотрю на Артура. Послушайте, начинаю первой, но мужчина меня перебивает. Тогда мы поссорились. И из-за этого я натворил дел. Даша не знала, что делать с Лизой и куда я пропал. Хотел бы вас попросить не ходить в детский сад, так как Даша очень любит свою работу. А Грым за заведующие обязательно уволит, если прознает, что кто-то из сотрудников закрутил роман с родителем воспитанника. Анжелика Романовна лишь хмыкает в ответ и выходит из кухни. Следом за ней выходит и Артур. Я же остаюсь сидеть за столом, сжав с силой телефон и растерянно обвожу взглядом кухню. Я оттягиваю момент разговора с Колей как могу. Почему-то перезванивать ему не хочется, но приходится. Закрываясь в ванной комнате, словно воришка, избегая внимания Артура. Несколько коротких гудков и слышу злой голос: "Ты совсем охренела? Сколько я буду стоять под домом в ожидании, пока ты не зайдёшь ко мне?" "Что? Ты где?" Удивлённо шиплю я, обескураженная таким тоном. "Где я? Где? В Караганде стою под окнами. Решил сюрприз любимой сделать, а она даже трубку не берёт." Кажется, Коля разозлился не на шутку. Я была занята и не могла разговаривать, оправдываясь დაბленным голосом. Ты ведь прекрасно знаешь, что я на работе. На работе. Фыркает он пренебрежительно и начинает смеяться. Догадываюсь, как ты там работаешь. Коля, если ты звонишь с целью поссориться, то давай обойдёмся без твоих подколов. Потому что смею тебе напомнить, что именно из-за тебя мы оказались не в самой лучшей ситуации. И именно я работаю и покрываю кредит, чтобы и ты, и я не оказались на улице. Уже не сдерживаясь, выкрикиваю я. Поэтому будь добр, не мешай мне. Я отключаюсь первой, не желая слушать его глупые обвинения и громко выдыхаю. Присаживаюсь на край белоснежной ванны и какое-то время просто пялюсь в одну точку. Как же я устала от всего. Как же хочется взять отпуск и уехать куда-нибудь к чертям собачьим. Бросить всё и просто наслаждаться жизнью. В свои 25 я чувствую себя настоящей старухой. А самое худшее, понимаешь, что больше всего устала от отношений, над которыми работаю только я. Ты там ещё долго? Я вздрагиваю от настойчивого стука в двери голоса мужчины. Щёки вмиг вспыхивают. Неужели Артур слышал мой разговор? Вот уж кто обрадуется тому, что у меня в личной жизни всё более чем ужасно. А мой жених — ненадёжный мужчина. Иду. Мой голос дрожит. Я не знаю, куда спрятать взгляд, когда утыкаюсь в обнажённую грудь Артура. Сглатываю подступивший к горлу ком и быстро проскальзываю мимо него, пытаясь не раскиснуть окончательно. Даша останавливает меня, и я застываю на месте. «Да». Я поднимаю взгляд с пола на Артура, не утопая в темноте его глаз. Он хмурится, и между его бровями залегает складка. Прежде чем начать разговор, мужчина подносит руку к лицу и почёсывает отросшую щетину. А я пялюсь на рельефные кубики его живота, на красивое подтянутое тело, на тёмную дорожку волос на животе и не могу заставить себя отвести от него взгляд. Лиза сказала, что ей мала куртка сможешь пойти с ней завтра в торговый центр У меня сегодня бой, а вряд ли я буду в состоянии появиться на людях следующие несколько дней. Хищно усмехается он, а у меня сердце в груди останавливается. Слишком уж свежи воспоминания о том, как он вернулся ночью весь в крови. Садины на его теле всё ещё не зажили до конца. Да, конечно, без проблем. Я поворачиваю, чтобы уйти, но Артур снова останавливает меня. У тебя всё хорошо, внезапно спрашивает он. И мне хочется выкрикнуть, что нет, всё очень нехорошо. Я запуталась в своей жизни окончательно. А если бы не он, то ещё я осталась бы без дома. Но в ответ лишь безразличный бурчу. Конечно. Даже не оборачиваясь к мужчине, потому что по щекам уже скатываются слёзы, и дёргаю за ручку двери, ведущую в детскую, чтобы как можно быстрее скрыться от пристального взгляда Волкова. Я смотрю с Лизой мультики, потом укладываю её спать, а сама прислушиваюсь к звукам в квартире, пытаясь уловить, когда уйдёт Артур. На душе неспокойно за мужчину. Раздаются шаги в коридоре. Я притворяюсь спящей, когда мужчина заглядывает к нам. Сердце бешено колотится. Я могу поклясться, что чувствую на себе прожигающий взгляд Артура. Щёлкет выключатель, и в комнате становится темно. Шаги отдаляются, звенят ключи, хлопает входная дверь. И в следующий момент в квартире становится оглушительно тихо. Тиканье часов, которое доносится до меня, безумно раздражает. Тревога нарастает, а глупые мысли даже не собираются покидать мою голову. Коля, долги, раздражение, усталость, разочарование. Всё смешалось, создавая во мне неразбериху. Я понимаю, что уснуть сегодня ночью вряд ли получится. Поэтому поднимаюсь с кровати ёжись, когда ноги касаются холодного пола. Иду на кухню, завариваю чай с мятой и передвигаю стул к окну, чтобы можно было наблюдать за ночным городом. Несмотря на поздний час, город всё ещё активно живёт своей жизнью. Машины проносятся по дороге. Из круглосуточного супермаркета напротив выходят люди. Я поглядываю на время. Сколько длит с собой Волкова? Час, два. А вдруг у него будут серьёзные травмы? Что тогда? Зачем он вообще таким опасным образом зарабатывает на жизнь? У него ведь дочь маленькая. И если что случится, она останется круглой сиротой. Думал ли он когда-нибудь об этом? От жизни Артура мысли перепрыгивают к своей собственной. Что делать после того, как всё закончится? Разорвать отношения с Колей раз и навсегда. Ведь после случившегося доверия к нему больше нет и быть не может. Но с другой стороны. Он ведь влез в какую-то передрягу, и если бы не кредит, то, возможно, нам бы и в самом деле угрожала опасность. Психов хватает в городе. А ещё я так сложно схожусь с мужчинами, что даже не представляю, как начну другие отношения. Скорее всего, до старости буду одинока. От всего этого начинает болеть голова, и когда я уже не надеюсь пересечься с Волковым и собираюсь наконец-то лечь спать, во входную дверь кто-то громко стучит. Я срываюсь с места и мчусь в прихожую. Первая мысль с Артуром что-то случилось. Коленки дрожат, сердце учащённо бьётся в груди, а страх поедает меня изнутри. И когда я уже собираюсь открыть задвижку, прихожу в себя и понимаю, что действую неразумно. За дверью может быть кто угодно, даже хулиганы. Руки подрагивают, когда я медленно прислоняюсь к дверному глазку. Незваный гость слишком настойчиво стучит в дверь, и я боюсь, что он может разбудить Лизу. А ещё понимаю, что это не может быть Артур. Он бы не стал пугать дочь даже если бы забыл дома ключи и вернулся с многочисленными переломами. Я ожидаю увидеть за дверью всё что угодно даже окровавленного мужчину и коридор охваченный пламенем но уж никак не так ни родные черты лица когда мужчина в очередной раз подносит руку чтобы силой ударить в дверь я резко распахиваю её и с недоумением пялюсь на гостя Коля как ты здесь оказался